Глава 15. Знание, абстракция и аналогия в искусственном интеллекте. С 1950-х годов Многие представители сообщества искусственного интеллекта изучали способы сделать ключевые аспекты человеческого мышления, такие как изначальное интуитивное знание и построение абстракций и аналогий, частью машинного интеллекта и тем самым позволить системам искусственного интеллекта действительно понимать ситуации, с которыми они сталкиваются. В настоящей главе я опишу несколько исследований на эту тему, включая некоторые направления моей прошлой и текущей работы. Изначальное знание для компьютеров. На заре искусственного интеллекта, пока машинное обучение и нейронные сети не заняли господствующее положение в отрасли, исследователи вручную кодировали правила и знания, необходимые программе для выполнения задач. Многим пионерам искусственного интеллекта казалось, что таким методом встраивания можно сообщить машинам достаточно основанных на здравом смысле человеческих знаний, чтобы машины получили интеллект человеческого уровня. Самой знаменитой и длительной попыткой вручную закодировать повседневные знания для машин стал проект Дугласа Лената Сайк. Леонард, сначала аспирант, а затем профессор лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета, прославился в 1970-х годах, когда написал программы, которые моделировали процесс создания человеком новых понятий, особенно в математике. Однако, посвятив исследованию этой сферы более 10 лет, Леонард пришёл к выводу, что для истинного прогресса в искусственном интеллекте машины должны обладать здравым смыслом. В связи с этим он решил собрать огромный набор фактов о мире и прописать логические правила, в соответствии с которыми программы смогут использовать этот набор, устанавливая необходимые им факты. В 1984 году Ленатуш ушёл с академического поста и основал компанию Nenya Cycorp, чтобы достичь этой цели. Название Cyc отсылает к слову encyclopedia. Но, в отличие от знакомых нам энциклопедий, в Сайк, по мысли Лената, должны были войти все неписанные человеческие знания, или, по крайней мере, достаточный объем таких знаний, чтобы системы искусственного интеллекта смогли работать на человеческом уровне в области зрения, языка, планирования, логических рассуждений и так далее. Сайк — это система символического искусственного интеллекта такого типа, как я описала в главе 1. Она содержит набор, написанных логическим компьютерным языком утверждений о конкретных объектах или общих понятиях. Вот несколько примеров утверждений из САИК, переведённых с логического языка на естественный. Объект не может находиться более чем в одном месте в одно время. Объекты год за годом стареют. У каждого человека есть мать, и эта мать женщина. Проект Cyc также включает в себя сложные алгоритмы для построения логических выводов из утверждений. Так, Cyc может определить, что если я нахожусь в Портленде, то я также не нахожусь в Нью-Йорке, поскольку я объект, Портленд и Нью-Йорк места, а объект не может находиться более чем в одном месте в одно время. Помимо этого, Cyc имеет богатый набор методов для работы с противоречивыми и неопределёнными утверждениями. Утверждения Cyc вручную закодированы людьми, а именно сотрудниками Cycorp, или выведены системой на основе существующих утверждений. Сколько утверждений необходимо, чтобы закодировать человеческое знание, основанное на здравом смысле? На лекции в 2015 году Ленац сказал, что в настоящий момент в Cyc содержится 15 миллионов утверждений и предположил, вероятно, это около 5% от необходимого. Лежащая в основе Saik философия роднит проект с экспертными системами, которые создавались в первые годы исследования искусственного интеллекта. Как вы помните, в главе 2 упоминалась экспертная система для медицинской диагностики Майсин. Для создания правил, на основе которых система сможет ставить диагнозы, разработчики взяли интервью у ряда экспертов, квалифицированных врачей. Затем разработчики перевели эти правила на логический компьютерный язык чтобы позволить системе делать логические выводы. В Сайк экспертами выступают люди, которые вручную переводят свои знания о мире в логические утверждения. База знаний Сайк больше базы знаний Майсин, а применяемые алгоритмы логического вывода более продвинуты. Но у проектов одна идея: интеллект можно вручную закодировать в правила, применяемые к достаточно богатому набору явно заданных знаний. Сегодня в сфере искусственного интеллекта господствует глубокое обучение, и Сайк остаётся одним из последних крупных проектов символического искусственного интеллекта. Если инженеры Сайкорп потратят достаточное количество времени и сил, смогут ли они действительно закодировать все человеческие знания, основанные на здравом смысле, или хотя бы их достаточную часть? Какую бы их часть при этом ни признали достаточной, сомневаюсь. Если все люди обладают основанными на здравом смысле знаниями, но эти знания нигде не записаны, значит, существенная их часть остается неосознанной, мы даже не знаем, что они у нас есть. Мы не осознаем значительную долю изначальных интуитивных знаний физики, биологии и психологии, которые лежат в основе наших представлений о мире. Если вы не сознаёте, что знаете что-либо, то не можете быть экспертом, который в явной форме задаёт это знание компьютеру. Кроме того, как я отметила в предыдущей главе, основанные на здравом смысле знания усваиваются путём построения абстракций и аналогий. Здравый смысл не может существовать без этих способностей. Но человеческие способности к построению абстракций и аналогий Невозможно приобрести, анализируя массивный набор фактов Сайк, и я полагаю путём логического вывода вообще. На момент написания этой книги работа над проектом Сайк ведётся более 30 лет. Сайкорп и её дочерняя компания Люсит коммерциализируют проект, предлагают целый спектр решений для бизнеса. Нас этих обеих компаний рассказываются истории успеха о применении Сайк в финансах, нефтегазовой отрасли, медицине и других сферах. В некотором роде Cyc повторяет путь суперкомпьютера Watson, разработанного IBM. Оба запускались как масштабные исследовательские проекты с далеко идущими целями, и оба превратились в набор коммерческих продуктов с раздутой рекламой. Так Cyc обеспечивает компьютеры человеческим пониманием и логическим мышлением. но узким, а не общим фокусом и недостатком прозрачности при описании реальной производительности и способности системы. Проект ЦАИК не оказал особого влияния на основные направления работы в сфере искусственного интеллекта. Более того, некоторые представители сообщества искусственного интеллекта выступили с резкой критикой проекта. Так, профессор Вашингтонского университета и специалист по искусственному интеллекту Педро Дамингас назвал Сaik самым громким провалом в истории искусственного интеллекта. Специалист по робототехнике из MIT Родни Брукс выразился чуть мягче. Несмотря на масштабы проекта, Сaik не привёл к созданию системы искусственного интеллекта, способной хотя бы на базовом уровне понимать мир. Но как быть с наделением компьютеров неосознаваемыми знаниями о мире, которые мы усваиваем в детстве и кладём в основу всех своих представлений? Как нам обучить компьютер, например, интуитивной физике объектов? Несколько исследовательских групп приняли этот вызов и сейчас разрабатывают системы искусственного интеллекта, усваивающие некоторые знания о причинно-следственной физике мира из видеороликов, видеоигр и других типов виртуальной реальности. Все эти проекты весьма любопытны, но пока успели сделать лишь несколько крошечных шагов, а потому их изначальные интуитивные знания о мире сравнимы с сознаниями младенца. Когда глубокое обучение продемонстрировало целую серию успехов, многим, как в сообществе искусственного интеллекта, так и за его пределами, показалось, что создание общего искусственного интеллекта человеческого уровня не за горами. Однако, как я не раз говорила в этой аудиокниге, При более широком применении систем глубокого обучения в их интеллекте обнаруживаются изъяны. Даже самые успешные системы не умеют обобщать понятия за пределами узких областей своей компетенции, строить абстракции и устанавливать причинно-следственные связи. Кроме того, их нечеловеческие ошибки и уязвимость к так называемым контрпримерам показывают, что они не понимают концепции, которым мы пытаемся их обучить. Можно ли исправить эти недостатки с помощью большего объёма данных или более глубоких сетей? Или же проблема гораздо серьёзнее? Споры об этом не утихают по сей день. В последнее время я наблюдаю сдвиг в этих дебатах. Сообщество искусственного интеллекта снова заговорило о первостепенной важности наделения машин здравым смыслом. В 2018 году один из основателей Microsoft, Пол Аллен, удвоил бюджет своего исследовательского института с целью изучения здравого смысла. Не отстает и государственные и финансирующие организации. В 2018 году Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, один из основных государственных спонсоров исследований искусственного интеллекта, обнародовало планы предоставить значительное финансирование для изучения здравого смысла в искусственном интеллекте. Сегодня машины мыслят узко. а их рассуждения имеют в высшей степени специализированный характер, подчеркнули в управлении. Рассуждения на основе здравого смысла машинам никак не даются. Программа финансирования приведет к созданию знаний, в большей степени напоминающих человеческие, например, основанных на восприятии, и позволит машинам на основе здравого смысла рассуждать о физическом мире и пространственно-временных феноменах. Абстракция в идеале Формирование абстракций входило в список ключевых способностей искусственного интеллекта, перечисленных в Дартмудской заявке 1955 года, которую я описала в главе 1. Тем не менее, задача научить машины строить концептуальные абстракции на манер человека по-прежнему не решена. Именно вопросы построения абстракций и аналогий однажды привели меня в сферу искусственного интеллекта. Мой интерес разгорелся с особой силой, когда я открыла для себя зрительные головоломки, называемые задачами Бонгарда. Эти задачи предложил советский кибернетик Михаил Бонгард, который в 1967 году опубликовал книгу "Проблема узнавания". В книге описывалась предлагаемая Бонгардом система распознавания зрительных образов, напоминающая перцептрон. Но наиболее значимой частью работы стало приложение. в котором Бонгард собрал 100 задач для программ искусственного интеллекта. На рисунке 45 в приложении к аудиокниге показаны примеры задач из коллекции Бонгарда. В каждой задаче изображены 12 квадратов: 6 слева и 6 справа. В шести левых квадратах содержится пример одного понятия, в шести правых квадратах примеры другого, родственного понятия. И два этих понятия идеально определяют два набора квадратов. Необходимо назвать эти понятия. Например, на рисунке 45 в приложении к аудиокниге понятия таковы: по часовой стрелке, большой и маленький, белый и чёрный или незакрашенный и закрашенный, если хотите. Право и лево, вертикальный и горизонтальный. Решить задачу с рисунка 45 довольно просто. В своей книге Бонгард расположил примеры в порядке повышения предполагаемой трудности. Ради интереса взгляните на шесть более трудных примеров, приведённых на рисунке 46. Я дам ответы на них далее. Бонгард составил задачи таким образом, чтобы их решение требовало способности к построению абстракций и аналогии, которые необходимы человеку и системе искусственного интеллекта в реальном мире. В задаче Бонгарда Можно считать каждый из 12 квадратов миниатюрной, идеализированной ситуацией, в которой участвуют различные объекты, признаки и взаимосвязи. Ситуации слева имеют некоторую общую суть, например, они большие, а ситуации справа противоположную общую суть, например, они маленькие. В задачах Бонгарда, как и в жизни, бывает нелегко понять, в чём заключается суть ситуации. Как выразился специалист по когнитивистике Роберт Френч, для построения абстракции и аналогии необходимо замечать неуловимое тождество. Чтобы найти неуловимое тождество, нужно определить, какие признаки ситуации значимы, а какие можно опустить. В задаче номер 2, рисунок 45, неважно какого цвета фигура, чёрная или белая, где она находится в ячейке и какой она формы: круг, треугольник и другое. Важен только её размер. Конечно, размер важен не всегда. В остальных задачах с рисунком 45 размер не имеет значения. Как мы, люди, так быстро определяем значимые признаки, как научить этому машину? Чтобы машинам было ещё сложнее, понятия в задачах могут быть зашифрованы абстрактным, неочевидным образом, как в задаче номер 91, 3 и 4. В некоторых задачах в системе искусственного интеллекта нелегко понять, что считать объектом. Так, в задаче номер 84 вне и внутри значимые объекты состоят из более мелких объектов. Здесь из маленьких кружков. В задаче номер 98 объекты замаскированы. Людям легко разглядеть спрятанные в квадратах фигуры, но для машин эта задача оказывается сложнее, поскольку им не просто отделить передний план от заднего. Задачи Бонгарда также требуют умения формировать новые понятия на ходу. Хороший пример задача номер 18. Сходство левых ячеек не просто описать словами, это что-то вроде объектов с сужением или перемычкой. Но даже если вы никогда раньше не думали ни о чём подобном, вы быстро замечаете это сходство между объектами. Подобным образом, в задаче номер 19 появляются новые смыслы. Слева собранные объекты с горизонтальной перемычкой, а справа объекты с вертикальной перемычкой. Люди без труда справляются с абстрагированием новых, трудновыразимых понятий. Ещё одним аспектом неуловимости тождества, но ни одна из существующих систем искусственного интеллекта пока не добилась успеха в этой сфере. Книга Бонгарда была опубликована на английском в 1970 году, но знали о ней немногие. Однако Дуглас Хофштадтер прочитавшие её в 1975 году, оценил 100 задач из приложения и подробно описал их в собственной книге Гёдель, Эшер, Бах. Именно там я их впервые увидела. Мне с детства нравились головоломки, и особенно задачи на логику и поиск закономерностей, а потом, когда я взялась за ГЭП, самые сильные впечатления на меня произвели задачи Бонгарда. Меня также заинтересовали Написанные в Гэб и Дейхов штаты о том, как создать программу для решения задач Бонгарда, которая бы имитировала человеческое восприятие и построение аналогий. Возможно, именно читая этот раздел, я решила заняться исследованиями искусственного интеллекта. Увлёкшись задачами Бонгарда, несколько исследователей создали программы искусственного интеллекта, которые пытаются их решать. Большинство программ Делает упрощающие допущения, например, ограничивает набор возможных форм и взаимодействий между формами или совершенно игнорирует зрительные аспекты и отталкивается от созданного людьми описаний изображений. Каждая из программ смогла решить подмножество конкретных задач, но ни одна при этом не продемонстрировала генерализационных способностей человеческого типа. А как же свёрточные нейронные сети? Учитывая, что они прекрасно справляются с классификацией объектов, например, на масштабном соревновании ImageNet, Visual Recognition Challenge, которое я описала в главе 5, разве нельзя научить их решать задачи Бонгарда? Теоретически задачу Бонгарда можно превратить в задачу на классификацию для свёрточной нейронной сети, как показано на рисунке 47. Шесть левых квадратов можно считать тренировочными примерами из класса 1. а 6 правых квадратов тренировочными примерами из класса 2. Теперь дадим системе новый тестовый пример. В какой из двух классов его следует поместить? Сразу возникает препятствие. Набор из 12 тренировочных примеров до смешного мал для обучения свёрточной нейронной сети, которой, возможно, не хватит и 12 сотен. Само собой, отчасти именно это Бонгарт и показал на примере задач. Мы, люди, Без труда определяем искомые понятия, имея всего 12 примеров. Какой объём тренировочных данных необходим свёрточной нейронной сети, чтобы она научилась решать задачу Бонгарда? Хотя никто пока не проводил систематического исследования решения задач Бонгарда с помощью свёрточных нейронных сетей, одна группа исследователей проанализировала работу современных свёрточных нейронных сетей с задачей на выявление одинаковых и разных форм используя изображения наподобие приведенного на рисунке 47. В класс 1 вошли изображения с двумя фигурами одинаковой формы, а в класс 2 изображения с двумя фигурами разных форм. Для тренировки сети исследователи использовали не 12, а по 20 тысяч примеров для класса 1 одинаковые и класса 2 разные. После тренировки каждая сверточная нейронная сеть тестировалась на 10 тысячах новых примеров. Все примеры генерировались автоматически с использованием множества разных форм. Обученные свёрточные нейронные сети справлялись с задачей лишь немного лучше, чем при случайном угадывании, в то время как доля верных ответов у людей, протестированных авторами, стремилась к 100%. Иными словами, современные свёрточные нейронные сети прекрасно справляются с выявлением признаков, необходимых для распознавания объектов ImageNet. и выбора ходов в го, но не обладают способностью к построению абстракций и аналогий, необходимой даже для решения идеализированных задач Бонгарды, не говоря уже о задачах реального мира. Похоже, тех типов признаков, которые могут усвоить эти сети, недостаточно для построения таких абстракций на каком бы количестве примеров ни проходило обучение сети. Этот недостаток свойственен не только свёрточным нейронным сетям, Ни одна из существующих систем искусственного интеллекта не обладает никаким подобием этих фундаментальных способностей человека. Активные символы и построение аналогии. Прочитав книгу «Гёдель Эшер Бах» и решив заняться исследованием искусственного интеллекта, я связалась с Дугласом Хавштадтером, надеясь, что смогу работать над чем-то вроде задач Бонгарда. К счастью, Он поддался на мои уговоры и позволил мне присоединиться к его исследовательской группе. Хафштадтер объяснил, что его группа создаёт компьютерные программы, ориентируясь на то, как люди понимают ситуации и проводят аналогии между ними. Защитив диссертацию по физике, дисциплине, где идеализация, например, пренебрежение силой трения при движении, служит основной движущей силой, Хафштаттер был уверен, что лучше всего изучать феномен, здесь построение аналогии человеком в идеализированной форме. В исследованиях искусственного интеллекта часто используются так называемые микромиры, идеализированные области вроде задач Бонгарда, в которых исследователь может развивать свои идеи, прежде чем тестировать их в более сложных областях. Для своего исследования об аналогии Хафштаттер создал микромир который был идеализирован ещё сильнее, чем задачи Бонгарда, задачи на аналогию с алфавитными последовательностями. Вот пример. Задача 1. Допустим, последовательность букв АБС меняется на АБД. Как изменить последовательность PQRS аналогичным образом? Большинство людей дают ответ PQRT, выводя примерно такое правило. Крайняя правая буква заменяется на следующую за ней букву алфавита. Само собой, можно вывести и другие правила, и тогда ответ будет другим. Вот несколько альтернатив. PQRD. Крайняя правая буква меняется на D. PQRS. Все C меняются на D. В PQRS нет C, поэтому ничего не меняется. ABD. Любая последовательность меняется на последовательность ABD. Может показаться, что в альтернативных ответах задача трактуется чрезчур буквально, но нет никакого строгого логического аргумента, который говорил бы, что эти ответы не верны. Более того, можно вывести бесконечное число других правил. Почему большинство людей считает, что один из ответов PRQT лучше всех остальных? Похоже, наши ментальные механизмы абстрагирования, которые развивались, чтобы обеспечивать нам выживание, и в производстве в реальном мире работают и в этом идеализированном микромире. Вот другой пример. Задача 2. Допустим, последовательность ABC меняется на ABD. Как изменить последовательность PPQQRRSS аналогичным образом? Даже в этом простом алфавитном микромире сходства могут быть неуловимыми, по крайней мере, для машин. В задаче 2 Буквальное применение правила: крайняя правая буква заменяется на следующую за ней букву алфавита. Достоответ: ПП, КУ, РР, СТ. Но большинству людей такой ответ кажется слишком буквальным. Люди чаще дают ответ ПП, КУ, -ку РР, ТТ, считая, что пары букв в последовательности ПП, КУ, -ку РР, СС соответствуют отдельным буквам последовательности АБС. Мы люди склонные группировать одинаковые или подобные объекты. Задача 2 иллюстрирует в этом микромире идею о концептуальном переходе, лежащем в основе построения аналогии. Когда вы пытаетесь распознать сущностное сходство двух разных ситуаций, некоторые концепции первой ситуации необходимо перенести, то есть заменить соответствующими концепциями второй ситуации. В задаче 2 концепция буквы переходит в концепцию группы букв. А потому правило «крайняя правая буква» заменяется на следующую за ней букву алфавита, меняется на «крайняя правая группа букв» заменяется на группу, составленную из букв, следующих за ней по алфавиту. Теперь рассмотрим следующую задачу. Задача 3. Допустим, последовательность ABC меняется на ABD. Как изменить последовательность XYZ аналогичным образом? Большинство людей дает ответ «предельно». X, Y, A, считая, что за буквой Z по алфавиту следует буква А. Но что, если вы компьютерная программа, которая не имеет представления о цикличности алфавита, а потому считает, что за буквой Z не следует никакая другая буква? Такие ответы будут обоснованными? Попросив людей найти такие ответы, я получила множество вариантов, и весьма любопытных. Часто ответы обращались к физическим метафорам. Например, X, Y, потому что Z падает с обрыва. x, y, y, потому что z отскакивает назад, и w, y, z. В последнем ответе предполагается, что а и z стоят у стены на противоположных концах алфавита, то есть играют схожие роли, а, следовательно, если концепция первой буквы в алфавите переходит в концепцию последней буквы в алфавите, то концепция крайней правой буквы переходит в концепцию крайней левой буквы, а концепция следующей буквы в концепцию предыдущей буквы. Задача 3 показывает, как построение аналогии может запустить каскад ментальных переходов. Микромир буквенных последовательностей делает концептуальный переход наглядным. В других областях он может происходить не столь очевидно. Так, если снова взглянуть на задачу Бонгарда номер 91 с рисунка 46 в приложении к аудиокниге, где сходство шести левых квадратов описывается понятием 3, можно заметить, что объекты, выражающие понятие 3, меняются от квадрата к квадрату. Например, слева вверху это отрезки, слева посередине квадраты, а слева внизу трудноописуемые пики, может, зубцы и гребёнки. Концептуальный переход также играл важную роль в различных абстракциях. которые воображаемая дочь Эс из предыдущей главы строила по мере взросления. Так, в ее юридической аналогии концепция сайта перешла в концепцию стены, а концепция создания поста в блоге в концепцию создания граффити. Хавштаддер описал компьютерную программу «Открым». Copikit, которая могла бы решать подобные задачи, используя общие алгоритмы, подобные тем, что люди, по его мнению, применяют при построении аналогии в любой области. Название Copikit подражательно намекает, что вы, автор аналогии, должны решать задачи по аналогии, то есть подражая примеру. Исходная ситуация, например, А Б Ц меняется некоторым образом, и вы должны аналогично изменить новую ситуацию. Например, ПП КУ РР СС. Когда я присоединилась к исследовательской группе Хафштаттера, мне поручили вместе с ним работать над созданием Copycat. Как скажет вам любой, кто писал диссертацию, путь к защите состоит в основном из усердного труда, который перемежается досадными неудачами и сопровождается, по крайней мере, в моём случае, постоянными сомнениями в себе. Но порой случаются головокружительные успехи. Например, когда программа, над которой вы корпели целых 5 лет, наконец работает. Здесь я опущу все сомнения, неудачи и бесчисленные часы работы, чтобы сразу перейти к тому моменту, когда я сдала свою диссертацию с описанием программы Copycat, которая умела решать несколько типов задач на аналогию с алфавитными последовательностями, рассуждая при этом, как я утверждала, примерно так же, как рассуждает человек. Copycat не была ни символической программой на основе правил, ни нейронной сетью, Но включала аспекты символического и субсимволического искусственного интеллекта. Она решала задачи на аналогию с помощью постоянного взаимодействия между своими перцептивными процессами, выявляющими признаки в конкретной задаче на аналогию с алфавитными последовательностями и первоначальными заложенными в неё понятиями. Например, буква, группа букв, следующая буква, предыдущая буква, такой же и противоположной. Понятия программы были структурированы таким образом, чтобы имитировать ментальные модели, описанные в предыдущей главе. В частности, они были основаны на идеях Хофштадтера об активных символах человеческого познания. Я не стану описывать сложную архитектуру COP-ICAT. В конце концов, хотя COP-ICAT умело решал многие задачи на аналогию с алфавитными последовательностями, включая приведённые раньше примеры и множество их вариаций, Она лишь поверхностно изучила свою огромную сферу. Вот, например, две задачи, с которыми она не справлялась. Задача 4. Если А, З, Б, З, С, З, Д меняется на А, Б, Ц, Д, на что меняется П, Х, К, Х, Р, Х, С, Х, Т? Задача 5. Если А, Б, Ц меняется на А, Б, Д, на что меняется... ACE. Для решения обеих задач необходимо формировать новые концепции на ходу, а copycat этого не умела. В задаче 4 все Z и X играют одинаковую роль лишних букв, которые необходимо удалить, чтобы увидеть алфавитную последовательность, и это даёт ответ PQRST. В задаче 5 последовательность ACE подобна последовательности ABC. но образована буквами, которые следуют друг за другом не по порядку, а через одну, а потому ответом будет А, С, Ж. Мне не составило бы труда наделить копикэт способностью считать количество букв, скажем, между А и С, и С и Е. E. Но мне не хотелось встраивать в программу специфические способности для работы с алфавитными последовательностями. Копикэт должна была стать экспериментальной площадкой Для проверки общих идей о построении аналогий, а не полноценным строителем аналогии для алфавитных последовательностей. Метапознание в мире алфавитных последовательностей. Важный аспект человеческого разума, которому мы сегодня уделяют не слишком много внимания в сообществе искусственного интеллекта, способность человека воспринимать и анализировать собственное мышление. В психологии её называют способностью к метапознанию. Случалось ли вам, чт, пытаясь решить задачу, вдруг понять, что вы повторяете одни и те же неэффективные мыслительные процессы? Со мной такое случается постоянно, но затем, заметив это, я порой нахожу способ разорвать замкнутый круг. Copilot, как и остальные программы искусственного интеллекта, описанные в этой аудиокниге, не имели механизмов самовосприятия, и это ограничивало её работу. Иногда программа буксовала, снова и снова пытаясь решить задачу неверным способом, и не могла понять, что уже проходила по этому пути, но ни к чему не пришла. Будучи аспирантом в группе Хавштадтера, Джеймс Маршалл поставил перед собой задачу научить копикэт анализировать собственное мышление. Он создал программу Мета-кэт, которая не только решала задачи на аналогию с лафовитными последовательностями, как копикэт, Но и пыталась выявлять закономерности в собственных действиях. Программа сопровождала свою работу комментариями, сообщая, какие концепции она узнаёт в ходе решения задачи. Как и Copycat, MetaCat показала любопытные результаты, но сумела развить лишь примитивные способности к самовосприятию, несравнимые с человеческими. Распознавание визуальных ситуаций В настоящее время я занимаюсь разработкой системы искусственного интеллекта, которая использует аналогии для гибкого распознавания визуальных ситуаций, визуальных сюжетов, включающих несколько объектов и их взаимодействие. Например, каждый снимок на рисунке 48 в приложении к аудиокниге представляет собой пример визуальной ситуации прогулка с собакой. Людям легко это понять. Но системам искусственного интеллекта очень тяжело узнавать примеры визуальных ситуаций, даже если ситуации совсем просты. Распознавать ситуации гораздо сложнее, чем отдельные объекты. Мы с коллегами разрабатываем программу Situate, которая комбинирует способности глубоких нейронных сетей к распознаванию объектов с активно символьной архитектурой CoPiCat, чтобы распознавать примеры конкретных ситуаций путём построения аналогии. Мы хотели бы, чтобы наша программа распознавала не только очевидные примеры, вроде тех, что приведены на рисунке 48, но и нестандартные примеры, которые требуют концептуальных переходов. В типовой ситуации прогулка с собакой задействованы человек, который гуляет с собакой, собака и поводок. Человек держит поводок, поводок прикреплён к собаке, и собака и человек при этом идут. Верно? Да. Именно это мы видим в примерах на рисунке 48. Но люди понимающие концепцию прогулки с собакой, также узнают ее на всех изображениях с рисунка 49, хотя и отметят, что каждая из них лишь с натяжкой можно считать вариацией типовой ситуации. Программа Ситуэйт, разработка которой только началась, должна стать платформой для проверки гипотез о построении аналогии человеком и демонстрировать, что идеи, лежащие в основе копикэт, могут успешно работать за пределами микромира задача на аналогию с алфовитными последовательностями. Copycat, MetaCat и Situate лишь 3 из нескольких программ для построения аналогий, основанных на активно символьной архитектуре Хофштадтера. Кроме того, активно символьная архитектура не единственный метод, который используется в сообществе искусственного интеллекта для создания программ, умеющих строить аналогии. И всё же, хотя построение аналогий играет фундаментальную роль на всех уровнях человеческого познания, пока ни одна программа искусственного интеллекта не демонстрирует в этой сфере способностей, сравнимых с человеческими. Мы ещё очень-очень далеко. Текущая эпоха искусственного интеллекта определяется господством глубокого обучения с триумвиратом глубоких нейронных сетей, больших данных и сверхбыстрых компьютеров. Тем не менее, в стремлении к созданию надёжного и общего интеллекта, глубокое обучение возможно натыкается на стену, имеющую первостепенную важность барьер понимания. В настоящей главе я кратко описала некоторые разработки, направленные на преодоление этого барьера. Я рассказала, как исследователи, включая меня, пытаются наделить компьютеры здравым смыслом и человеческими способностями к построению абстракций и аналогий. Размышляя над эту тему, я особенно оценила любопытный и информативный пост в блоге Андрея Карпатова, специалиста по глубокому обучению и компьютерному зрению, который руководит развитием искусственного интеллекта в Tesla. В своём посте он под заголовком Состояние компьютерного зрения и искусственного интеллекта мы ещё очень-очень далеко, Карпатов из позиции профессионала описывает свою реакцию на фотографию, показанную на рисунке 50 в приложении к аудиокниге. Карпаты отмечает, что нам людям это изображение кажется довольно забавным, и спрашивает, как компьютеру понять это изображение так же, как понимаем мы с вами. Карпаты перечисляет множество вещей, которые понимают люди, но которые не под силу понять лучшим современным программам компьютерного зрения. Например, мы понимаем, что на снимке есть люди, а ещё есть зеркала, поэтому некоторые человеческие фигуры это зеркальные отражения. Мы понимаем, что действие происходит в раздевалке. Не нас удивляет, что в раздевалке собралась целая группа людей в костюмах. Кроме того, мы понимаем, что человек стоит на весах, хотя весы составлены из белых пикселей, которые сливаются с фоном. Мы понимаем, как отмечает Карпаты, что Обама слегка надавливает ногой на весы, и без труда описываем ситуацию в трёхмерном пространстве, которое достраиваем сами, а не в двумерном пространстве фотографии. Интуитивное знание физики позволяет нам сделать вывод, что из-за ноги Обамы весы перятся и нет вес стоящего на них человека. Интуитивное знание психологии говорит нам, что человек на весах не знает, что Обама также поставил на них ногу. Мы делаем такой вывод, замечая направление его взгляда и зная, что у него нет глаз на затылке. Мы также понимаем, что человек, вероятно, не чувствует, как Обама легонько надавил на весы. Наша теория психики позволяет нам предположить, Что человек на весах не обрадуется, когда весы покажут ему больший вес, чем он ожидал. Наконец мы понимаем, что Обама и другие люди, наблюдающие за происходящим, улыбаются, и делаем вывод, что всем понравилась шутка, которая, возможно, стала ещё смешнее из-за статуса президента. Мы также понимаем, что все смеются по-доброму и ожидают, что мужчина на весах тоже рассмеётся, когда узнает о шутке. Вы делаете выводы о настроении людей и их представлении о настроении другого человека, отмечает Карпатый, и выходите на пугающий мета-уровень. В общем, поразительно, что все вышеперечисленные выводы люди делают, просто взглянув на двумерную конфигурацию пиксельных значений. На мой взгляд, примеры Карпатого прекрасно показывают сложность человеческого понимания и предельно ясно объясняют серьезность задачи, которая стоит перед искусственным интеллектом. Карпаты написал свой пост в 2012 году, но и сегодня он остаётся актуальным, и это, полагаю, не изменится ещё долгое время. Карпаты завершает свой пост размышлением. Казалось бы, неизбежен вывод, что нам возможно понадобится телесная реализация искусственного интеллекта. И единственный способ создать компьютеры, способные трактовать сцены так же, как мы, это позволить им получать все те годы структурированного, упорядоченного во времени опыта, которым располагаем мы сами, наделить их способностью взаимодействовать с миром и обеспечить волшебной архитектурой активного обучения и построения выводов, которую мне сложно даже вообразить, когда я начинаю думать обо всем, на что она должна быть способна. В 17 веке философ Рене Декарт предположил, что наши тела и мысли состоят из разных субстанций и подчиняются разным законам физики. С 1950-х годов основные подходы к искусственному интеллекту неявным образом принимали тезис Декарта, полагая, что лишённые тел компьютеры можно наделить общим интеллектом. Но небольшая часть сообщества искусственного интеллекта всегда продвигала так называемую гипотезу о воплощённом познании. Утверждение, что машина не может развить интеллект человеческого уровня, не имея физического тела, которое взаимодействует с миром. С этой точки зрения, стоящий на столе компьютер или растущий в резервуаре мозг не может усвоить концепции, необходимые для общего интеллекта. Лишь машина определённого типа, имеющая тело и активно взаимодействующая с миром, получит возможность развить интеллект человеческого уровня. Как и Карпаты, я не могу представить, какие открытия нам необходимо совершить, чтобы создать такую машину. Но много лет работы с искусственным интеллектом я нахожу гипотезу о необходимой телесности всё более убедительной.